Глава тринадцатая. Глупо было не сообщить о своем приезде. Безусловно, очень глупо. Но Нелли не представляла, что именно стало бы сообщать. Ванька записал ей Данин телефон, но как по нему позвонить? Что сказать? «Привет, Даня, встречай, я решила тебя навестить» или отправить письмо с такими же бодренькими словами. И то, и другое было непредставимо. Может, если бы Ванька был дома, она попросила бы позвонить его. Но сын неожиданно уехал, и непонятно было, когда он вернется. Вид у него перед отъездом был такой тревожно сосредоточенный, что Нелли решила не беспокоить его своими делами. В конце концов, он взрослый человек, и у него собственных забот хватает. С женой своей бессмысленной никак не разберется. Теперь еще и поездка какая-то странная. Наверное, по работе неприятности. Захочет, скажет, а не захочет, но ну и нечего нервы ему зря трепать. Таким вот образом Нелли и оказалась теперь в аэропорту Бен-Гурион одна, с английским разговорником в руке и с полным отсутствием представления о том, как ей добраться до Иерусалима. А, впрочем, неясностей с транспортом и прочих подобных трудностей Нелли как раз не боялась. Она часто ездила в Европу и предполагала, что жизнь в Израиле налажена не хуже, чем в любой нормальной стране. Другого она боялась, совсем другого, и этот страх, то есть не страх, а трепет или тревога, или даже отчаяние, это преследовало ее всю дорогу. В аэропорту она взяла такси и показала водителю бумажку с иерусалимским адресом. На то, чтобы разбираться с маршрутами экспрессов и приобретением билетов, У нее сейчас просто не хватило бы сосредоточенности. Всю дорогу Нелли смотрела на дорогу и вспоминала, как подружка рассказывала ей, что на иврите нельзя сказать «еду в Иерусалим», а можно только «поднимаюсь в Иерусалим». Пока она поднялась в Иерусалим, на его холмы спустился вечер. Водитель выгрузил ее чемодан рядом с домом и что-то спросил. Нелли пожала плечами, он улыбнулся и развел руками, словно извиняясь. «Что, мол, поделаешь, я на твоем языке не говорю». Нелли расплатилась, а он уехал. Она набрала код Даниной квартиры, послушала звонок, ответом ей была тишина. «А ты, — думала, — он днем и ночью у окошка сидит и тебя дожидается, — сердито подумала она». Он, может, на Мертвом море отдыхает или в Элате к коралловым рифом ныряет. Да мало ли где, дура набитая. В первом этаже дома располагалась маленькая лавка. Нелли вошла туда. Надо было успокоиться и решить, что делать дальше. И, наверное, все же позвонить Дане, по крайней мере узнать, в городе ли он. Красавец-араб, стоящий за прилавком, улыбнулся и что-то спросил. Нелли улыбнулась в ответ, собственная жалкая улыбка, разумеется, не шла ни в какое сравнение с его ослепительной, и показала на бутылку воды. Размышлять на уличной жаре не хотелось, и она открыла эту бутылку здесь же в лавке, присев на плетеный стул в углу. Араб тем временем обслуживал других покупателей, видимо, постоянных, потому что они оживленно с ним болтали. На груди у него Нелли заметила крестик, а она-то думала все арабы-мусульмане. Ничего она не знала о здешней жизни, и никому она в здешней жизни не была нужна. Нелли с тоской смотрела на спины покупателей и чувствовала свою ненужность так ясно, как, наверное, не чувствовала ее никогда. «Что с того, что он про меня расспрашивал?» — тоскливо подумала она. «Обычный интерес к прошлому, больше ничего. Да Ваньке и показалось, может, что он именно мною интересовался. Это он...» Про Ванькину жизнь расспрашивал а заодно и я подвернулась. Ну, конечно, он просто спрашивал сына, как тот жил, и чего я приперлась, кто меня звал. Даня ни разу не позвонил ей после Ванькиного возвращения из рейса, и только круглая дура могла не понять, что означает его молчание. Сейчас дурой она и являлась, это ясно. Нелли допила воду, встала, и вышла из лавочки под громкий смех хозяина и покупателей смех конечно относился не к ней до нее никому здесь дела не было она прошла по улице вдоль домов наверное надо было понять где находится какая нибудь гостиница или сразу найти такси и ехать обратно в бенгурион небо стало густо синим звезды повисли на нем низко как блестящие капли на деревьях после дождя нелли вспомнила как ванька рассказывал про эти иерусалимские звезды, которые чуть ли не на головах у них с отцом вздрагивали, когда они сидели на втором этаже маленького марокканского ресторана на открытой веранде. Ресторан был где-то рядом с домом, Ванька говорил, что отец часто в нем ужинает. Нелли выудила из сумочки английский разговорник и подошла к трем патрульным с автоматами, которые очень кстати вывернули из-за угла. Она никогда не видела людей с автоматами на улице, но их появление не вызвало у нее ни страха, ни хотя бы удивления. Наоборот, оно как-то успокаивало. Патрульные были молодые и разговаривали по-английски свободно, поэтому ей пришлось повозиться с разговорником, пока она объяснила им, что ищет. Всю недолгую дорогу до марокканского ресторана, он действительно оказался рядом, прямо за углом, ребята расспрашивали Нелли, Правда ли, что в Москве этой зимой было минус 40 градусов, а между собой, кажется, обсуждали, стреляет в такой мороз автомат Калашникова или нет? На прощание они еще раз улыбнулись, все как на подбор высокие, широкоплечие, и ушли, оставив ее под той самой верандой, над которой так низко висели звезды. Она подняла голову и увидела Даню. Он сидел за столиком у края веранды, В руке у него был широкий ребристый стакан. В стакане постукивали ледяные кубики. Нелька видела и слышала все это отчетливо, ясно. «Даня», — сказала она, задирая голову повыше, — «можно я к тебе поднимусь?» Он встал, он стоял и молча смотрел на нее. «Ну что ты молчишь? Она тоже смотрела на него, не отрываясь. Нельзя, да?» Он подошел к лесенке в углу веранды. Нелька только теперь ее заметила и сбежал вниз. Походка у него совсем не изменилась. До конца лестницы оставалась еще одна ступенька. Он наклонился и поцеловал Нельку в висок. Поцелуй получился короткий и легкий. Губы у него еще были холодными, от виски и льда. Та же удаль, тот же блеск в его глазах. Вспомнила она давнюю песню. «Тридцать пять лет тому назад...» Не приходилось удивляться этому. Но и теперь это ее не удивило, она и не думала, чтобы он мог перемениться. Да и в песне-то и пелось ведь о том же, о целой жизни, которая не переменила никого. «Пойдем, Неля», — сказал он. «Ты не расплатился». «Ничего, в другой раз, я здесь часто бываю». Мне Ванька рассказывал. «Он вырос хороший, моей заслуги в этом мало». «Моей и вовсе нет. Ты думаешь?» Он улыбнулся. Так, как только он улыбался всегда одними глазами. За все годы, что прошли без него, за всю свою жизнь, Нелька не встретила ни одного человека, у которого была бы такая улыбка. Даже у Ваньки, который был бы похож на своего отца, ей казалось, как две капли воды, улыбка была другая. Даня окинул ее быстрым взглядом и спросил, «Ты без вещей?» — О, Господи! — воскликнула Нелька. — Я же чемодан в лавке забыла. В той, которая в твоем доме. Ну ладно, не украдут, надеюсь. Даня к чему-то прислушался. — Не украдут! — кивнул он. В глазах у него почему-то мелькнул смех. Вертикальная, как у Микеланджеловского Давида, морщинка между бровями исчезла. Там было что-нибудь ценное? — спросил он. — Я не помню. Она смотрела в его глаза и не очень понимала, о чем он спрашивает. Ее жизнь прошла без него. Зачем? «Пойдем, Нелька», — сказал он, и непонятно добавил, — «поздно мы спохватились». Возле Даниного дома было выставлено оцепление. Прохожие стояли вдоль натянутых ленточек и взволнованно переговаривались. Нелька узнала среди них лавочника-араба. Крутились мигалки на машине скорой и на двух полицейских автомобилях. «А что здесь случилось?» — удивленно спросила она и сразу же увидела свой чемодан, вернее, то, что от него осталось. Чемодан был приметный, красный, и узнать его было нетрудно, даже после того, как он превратился в груду ошметков. «С твоим появлением жизнь всегда становилась бурной», — заметил Даня. «Ну и просто здесь нельзя бросать сумки, где попало. Конечно, Ахмед вызвал полицию, и твой чемодан на всякий случай расстреляли. Есть такая специальная пушка». Не волнуйся, ничего страшного не будет, только объясниться придется, а времени жаль. О том, что ему жаль времени, Даня сказал каким-то мимолетным тоном. Нелька поняла, почему, он не знал, насколько она приехала. Она и сама этого не знала. Пока составляли протокол, пока расходились зеваки, разворачивались и уезжали машины, она не отрываясь смотрела на Даню. Он объяснялся с полицейскими, подписывал какие-то бумаги, что-то говорил хозяину лавки. А она вспоминала тот день, когда Таня забрала ее с Ванькой из роддома. Положив ребенка на диван в гостиной, Таня развязала синюю ленточку, развернула одеяло. «Спит», — сказала она, отодвигая от его лица кружевной уголок простынки. «Красивый, хотя на тебя совсем не похож». — А какая связь, — пожала плечами Нелька, — будто кроме меня ему не в кого красивым быть. — Ты должна была уехать, — сказала Таня. Ее голос прозвучал жестко, резко. Никогда она так не разговаривала с сестрой. Тем более, что Нелька давно ведь рассказала ей, почему не уехала с Даней. И Таня, кажется, ее поняла. Я тогда не могла, — пробормотала Нелька. — Могла. В Танином голосе не было ни тени сочувствия. «Ты родила от него ребенка, значит, ты его любила, а это единственное, что нужно». «Но я...» — пролепетала Нелька, — «я же не знала». «Ты взрослый человек? Пора знать, что ничего дороже нет. Никакой мысли, идеи, работы, заботы, родины, ничего. Ты должна была оставить все и уехать с ним». Она, наконец, оторвала взгляд от племянника, обернулась к Нельке и только тут заметила, что с ней происходит — «Нель!» — воскликнула Таня, подхватывая ее под руку. «Нелечка, плохо тебе, да? Ну, сядь, сядь, успокойся». «Да, хорошая. Как будто теперь можно что-то изменить. Нель, ну, прости меня». «За что прощать, Таня?» — чуть слышно проговорила Нелька. «Это же правда. Ничего дороже нет». И вот она теперь смотрела на мужчину, о котором были сказаны когда-то эти слова, и все с той же ясной силой понимала, что они правда. Моя жизнь прошла без него. Зачем? Сострадание, какое у меня тогда коллегу, могло быть сострадание, господи, ну какое? Так, глупый домысел, пустая игра, выдуманный долг, что я наделала? Даня подошел к ней, складывая и пряча в карман листы протокола. «Ну вот и все», — сказал он. И, присмотревшись к Нелькиному лицу, встревоженно спросил, «Нель, ты испугалась?» почему ты плачешь?» «Я?» «Ничего, Дань, это неважно проговорила она и поспешно вытерла слезы. «Пойдем?» «Да». Он открыл подъезд, они поднялись по лестнице, на какой этаж Нелька не заметила. Даня открыл балконную дверь. В квартиру вкатились, как волна, шумы и шорохи ночного города. Да, была уже ночь. Он стоял у балкона и смотрел на подсвеченный купол на холме напротив. Его силуэт был резок и ясен на фоне темного неба, и звезд, и уличных огней. Нелька молчала. «Наконец он обернулся. Неля?» — сказал он. «А ведь я боялся тебя увидеть». «Боялся, что я совсем старая?» — усмехнулась она. «А я оказалась еще ничего? Да нет». «Что нет? Совсем старая оказалась?» «Не этого боялся, а того, что увижу тебя, и... и как будто чужую, это было бы невыносимо, ты понимаешь?» Она молчала, а он объяснил, «Я же тебя в первый раз увидел с очень ясным чувством, и во второй, и в третий. Мне каждый раз казалось, что передо мной не чужой человек. Это я осторожно так называю, извини». Он усмехнулся, «Я привык говорить осторожно». А я не привыкла. Нелька подошла к Дане, коснулась его плеча. Под тонкой белой рубашкой оно было твердое, как камень. «Ну да. Мы с тобой прожили наши жизни по-разному», — кивнул он. «Конечно, у нас разные привычки. Я не о том». Нелька смотрела на свою ладонь, лежащую на его плече. Это было захватывающее зрелище. «А о чем?» — спросил Даня, не глядя на нее. «Страсть, может, меньше стала» за эти тридцать пять лет, а любовь — нет. Вот о чем. Он быстро обернулся, посмотрел ей в лицо. Нелькина ладонь скользнула вниз от стремительности его движения, и он накрыл ее руку своею, подхватил, удерживая у себя на плече. «Страсть, должен тебе сообщить, тоже не сильно меньше стало», — сказал он. «У нас же здесь так долго живут, что даже неприлично, и страсть поэтому теряют не слишком рано». Нелька засмеялась. Он изложил эту мысль немного коряво, но вполне понятно. — Нель, — сказал Даня. Она с удивлением посмотрела на него. Слишком робко вдруг прозвучал его голос. Это было совсем на него не похоже. Оставайся со мной, а? — Но я же и не ухожу, — она пожала плечами. — Куда я ночью денусь? И к тому же у меня даже зубной щетки нет. — Оставайся со мной совсем, — сказал он. «Совсем навсегда я тебе куплю зубную щетку». «Даня...» Нелька вгляделась в его глаза. Они блестели тем же самым тревожным блеском, каким блестели в тот день, тридцать пять, то есть тридцать шесть лет назад, когда он сказал ей, «Неля, поедем со мной». Не сказал, а выдохнул. Она помнила тот день так ясно, как будто это было вчера. Даже как будто сегодня. Он ждал, он теперь точно так же не знал, что она ответит. Странные они все-таки, — подумала Нелька. «Даня», — сказала она, «Ну — «но что ты так жалобно на меня смотришь? А как мне еще смотреть? Я же не знаю, что ты ответишь». Вот именно, странные вы люди. Кто мы? Мужчины. Ты же разведчик. И не догадываешься, что я отвечу. Представь себе. «Я останусь с тобой, а ты что думал?» «Я?» И тут он рассмеялся с такой беззаботностью, с таким простым счастьем, какого и предположить было нельзя, в том закрытом, сдержанном человеке, каким он стал. «Я полный дурак, Нелька. Почему?» Она тоже улыбнулась. «Потому что думал. Я думал, как будто не о тебе, но, понимаешь...» Объяснил он в ответ на ее недоуменный взгляд – «Я думал, что ты, может быть, скажешь, нам стоит попробовать. Надо пожить некоторое время вместе. Возможно, не совсем вместе, а просто повстречаться, присмотреться друг к другу. Я полный дурак», — повторил он. «Надо совсем тебя не знать, чтобы подумать, что ты не сделаешь сразу, а начнешь рассуждать». «А ты меня знаешь», — хмыкнула она. «Знаю». Он крепко сжал Нелькины пальцы. В этом все дело. Все время, пока они разговаривали таким вот странным образом на полуптичьем языке, ее рука лежала у Дани на плече под его рукою. Она и тогда чувствовала, какие сильные у него пальцы, а теперь, когда он сжал их, Нелька вскрикнула. «Черт!» Он быстро поднес ее руку к своим губам и подул на нее. «Все-таки я от тебя отвык!» «Не было отвыкнуть», — заметила Нелька. «Ладно, будем привыкать. Куда теперь деваться?» «Тебе не будет скучно, Нель. Я тебя познакомлю со всеми художниками», — поспешно пообещал Даня. «Честное слово, я их всех здесь знаю. Не зря меня в молодости к ним тянуло. Их способность думать, черт знает о чем, посреди самодовольного мира чрезвычайно привлекательна. Тебе это тоже свойственно, по-моему». «Да уж», — вздохнула Нелька. В способности думать, черт знает о чем, мне не откажешь. Она, наконец, оглядела комнату и заметила деревянную фигурку, стоящую на полке у окна. Это тот шут, улыбнулась Нелька, подходя ближе, с дыркой от бублика. Из камчатской каменной березы? Да, кивнул Даня. Его я тогда увез, а тех, которые в деревне были, удалось только в подвал одного районного музея пристроить, а что с ними теперь, я не знаю. Я их на выставке видела, сказала Нелька, два года назад, в Музее современного искусства. О том, как, увидев эти скульптуры, она разревелась прямо в музейном зале и рыдала так, что ее полчаса не могли успокоить и, наверное, сочли экзальтированной дурой, она упоминать не стала. «Это хорошо», — сказал Даня а то мне было страшно стыдно что я их бросил не волнуйся они живы здоровы я веянно славой а я между прочим дико голодная у меня есть халва ну да поразилась нелька ты же ее не любил человек меняется ничего он не меняется ты во всяком случае не сильно изменился даже совсем не изменился дань Нелька заглянула ему в глаза почти с испугом. «Ты что, для меня держал в доме халву?» «Не волнуйся, она свежая. Ей не тридцать пять лет. но ну, что ты на меня так смотришь, Нелька?» В его голосе прозвучало что-то вроде смущения. «Ну, я думал, может... Может, халва мне понравится когда-нибудь. Ну и покупал. Машинально. Все». Он взял Нельку за руку и повел вглубь квартиры. «Сейчас что-нибудь приготовим». «Или ты хочешь в ресторан?» «Я не хочу в ресторан», — покачала головой Нелька. «Только я готовить умею не очень. То есть мне-то сойдет, а тебе вряд ли понравится». «Ничего, разберемся. Честно говоря, я никогда и не ожидал от тебя хозяйственных достижений. И знаешь...» Его глаза опять блеснули смущением. «Я, знаешь, и когда сюда приехал, и в Германии, и в Англии, потом все время думал...» «Здесь совсем нетрудно вести дом. И здесь, и вот здесь даже Нелька смогла бы». «Представляю, как ему давались такие мысли», — подумала она, а вслух спросила, «Дань, а чего ты от меня теперь ожидаешь? Зачем я тебе нужна?» «Затем же, зачем и всегда», — усмехнулся он. «Позволь мне не объяснять словами». «Очень неприличные слова». «Возможно. И потом, но что здесь объяснять?» «Иногда ощущаешь, что живешь неправильно, а иногда, что правильно. До сих пор, если исключить работу, у меня было первое ощущение. А когда я увидел, как ты стоишь и смотришь на меня, задрав голову, оно стало второе. Эти два ощущения трудно перепутать». «Ты всегда был умный», — вздохнула Нелька. «Мне даже страшно». Даня расхохотался. «Не бойся», — сказала он, отсмеявшись. «Чтобы ум начал работать, ему нужен катализатор». Так вот ты очень сильный катализатор, Нелька. Очень глупо с моей стороны было от него отказаться когда-то. Больше я такой глупости не сделаю. Ладно, — улыбнулась она, — давай твою халву. Тебе понравится, — заверил он.